кузнечик сыграй кузнечик сыграни мой акустический кудесник и в этих музыках вкуснейших луга и август сохрани сыграй лесную синеву органы лилубских сосен И счастье с несносной, Которым только и живу, Как сладостно обнявшись спать. А за окошком долго-долго В колках древесных и восторгах Заводит музыку скрипач. Сыграй, зеленый меломан, Роман наш оркестрован грустью, Не музыкальная игрушка, но тоже страшно поломать. И нам, когда мы будем врозь, дрожа углами ног кудесных, Приснится крохотный кузнечик, как с самолета крымский мост. Сыграй, кузнечик, сыграни, видишь жизнь твоя еще короче, чем жизни музыкантов прочих, хоть и не вечные они.